Глава 17 Спал в гостевых покоях Выборгского замка я хорошо. А утром до завтрака решил посетить комнату, которая послужила предлогом для моей ночевки. То, в которой хранится коллекция связанных с Софьей игрушек. Спросил дорогу у первой подвернувшейся служанки, и та меня со всей учтивостью охотно проводила. Навязала Софьи правда много, а любящий отец, князь Выборгский, велел оборудовать помещение на высшем уровне. Полагаю, многие в музеи позавидовали такому обилию света на выставке, дорогой мебели и стеклам, прозрачным настолько, что их можно было не заметить. Куклы на полочках стояли совершенно разные, и люди, и зверюшки, и даже персонажи сказок и мифов. Но чего-то больше всего мне запомнилось кукла маленькой девочки, держащая за руку, куклу-маму. Их руки были сшиты вместе, чтобы ничто не могло разлучить мать и дитя. Переводя взгляд с полки на полку, можно было проследить, как росло мастерство Троекуровой. И поэтому я сразу понял, что поразившая меня композиция – одна из первых работ младшей книжной Выборгской. Корявенька. И девочка на Софью похожа весьма отдаленно. Для волос можно было бы подобрать более подходящие по цвету нитки. Похожая кукольная композиция «Девочка с мамой» стояла и на другом стеллаже. Правда, там, рядом с ними, были еще папа и мальчик. Кого-то из своих братьев Софья любит больше. И князь получился не такой пузатенький и лысый, как сейчас. По этой кукле можно предположить, что Антон Иванович Трекуров сильно поднабрал за последние годы. Пока изучал работу младшей княжны, в комнату вошла другая княжна, уже не российская, а германская. Старшая сестра Софьи, присоединилась к моему занятию и начала рассказывать, какие из игрушек, сделанных сестрой, ей особенно нравятся. Но ну и про Софью периодически отпускала пару слов, а еще с улыбкой сообщила, что комната, в которой мы находимся, тайная, и мало кого из гостей сюда пускают. Мол, я избранный, и служанок заранее уведомили, что у меня имеется допуск от самой младшей княжны. Интересно, у Троекуровых не только глава рода, Но и все члены семьи знают, что Софья сделала мне деловое предложение. Прямо об этом не говорят, но вспоминая все фразы родственников Софьи. И ведь благосклонно относятся к тому, что младшая княжна может выйти замуж за простолюдина. А еще все члены семьи очень тепло относятся к самой Софье, даже княгиня. Какое приятное и доброе семейство. И князь молодец, хоть и нагулял дочурку на стороне смог сделать так, чтобы семья ее приняла. Удивительное дело. После осмотра коллекции я отправился на завтрак вместе с семейством Троекуровых и их гостями. Затем снова последовали небольшие молодежные посиделки, во время которых я узнал, что на следующей неделе в Москве состоится первый бал дебютантов в 2008 году. И на январском балу будут блистать дебютанты из самых влиятельных родов империи. Юноши и девушки, которым в этом году исполняется 17 лет, а значит, они станут частично совершеннолетними. По мелким приемам детей аристократов начинают ходить обычно с 15, а бал дебютантов, опять же как правило, для них первый масштабный прием. И вот забавное стечение обстоятельств: Настасья Тройкурова будет присутствовать на московском балу, как и две сестры Близняшки Оболенские. Третья и четвертая дочь великого князя Тверского учится на родине. Я с ними еще ни разу не встречался. А вот с пятой, Василиной Андреевной, несколько раз виделся. Великая княгиня всегда берет младшую дочь с собой. После всех досужих разговоров мы огромным кортежем отправились колесить по городу. День прошел быстро. Мы с Софьей вели себя как будто накануне. Между нами ничего и не произошло. Правда, иногда я ловил на себя задумчивые взгляды Яны и Алисы. Задумчиво сестры Аболинские поглядывали на меня и в самолете, когда мы летели обратно в Москву. Но никаких серьезных тем никто поднимать не стал. Ну а сам я то и дело возвращался мыслями к предложению, к предложению Троекуровых. В папке, подготовленной для меня по поручению князя Выборгского, кроме перечня предприятий, специалистов и прочей материальной составляющей приданного Софьи, была приведена вассальная клятва, которую новый боярский род Даст князю. Князь допускает большие вольности. Например, обязуется не использовать военную силу рода в личных целях, кроме случаев крайней необходимости, в духе прямой угрозы жизни одному из членов княжеского рода или вторжения врагов непосредственно на земле княжества вокруг самого Выборга, то есть на исконную территорию княжества. У княжа Выборгского, как например, и у великого князя Оболенского, есть клочок земли в Африке и юридически африканские земли. Это тоже часть территории княжества, правда, с особым статусом, они менее защищены. Поэтому иностранные кланы могут объявить войну выборгскому княжеству и воевать на его неисконных территориях в Африке. Но если они пойдут полномасштабной войной на исконные земли, выборг и окрестности, то канцлер не останется в стороне. По сути, это будет означать, что до войны между державами останется меньше четверти шага. Но есть нюансы. Высокая политика и дипломатические отношения вообще целиком и полностью состоят из нюансов, но меня они пока мало касаются. Главное, что князь предлагает мне хорошие условия, обещая не лезть в дела нашего созданного рода и при необходимости даже помогать финансово. При этом сам он получает налоги от моих предприятий и потенциального гуру в княжество. И пусть и на войну он обязуется меня не отправлять, но в качестве защитника исконных земель Гуру уж точно лишним не будет. Хороший расклад. Я боярин, Софья жена, но... Князь над головой. Все-таки портит картину. Да, учитывая, как тепло Троекурова относятся к Софье, можно надеяться, что никаких проблем князь мне не подкинет, что отношения моего рода с ним будут более крепкими и дружескими, чем его отношения с другими вассалыми боярами. Но... Имперские бояре все же кажутся мне более свободными. Да, там юрисдикция канцлера, но если не лезть на службу, в административные органы или в вооруженные силы, не особо-то с этим канцлером и его доверенными людьми будешь пересекаться. Да, могут призвать защищать Родину в случае нападения врага, но ведь и Трейкуров может? И потом? В перспективе я хотел бы замахнуться на создание собственного княжества, а сделать это будучи вассалом другого княжества еще сложнее. Но опять же, Князь Выборгский обещал Софье при необходимости отпустить ее род, освободить от вассальной клятвы и передать императору. То есть выйти из княжества мы всегда сможем, если сам князь вдруг резко не передумает. Эх. А ведь есть еще один немаловажный момент. Где-то видно, чтобы наследному принцу Александрии девушка делала предложение о браке. Не так все должно быть. Интересно, она над нового боярского рода Софья уже думала. Боярский род. Начинать свою жизнь аристократа практически сразу с уровня главы боярского рода, а не личного дворянина-одиночки, очень заманчиво. Примерно такие мысли и крутились у меня в голове добрую половину воскресенья. Да и на следующий день, пока ехал в школу, они то и дело возвращались. «Ну как вам, Выборг? Посмотрели достопримечательности?» Перед уроками спросил у нас с Яной, «Великая княжна Казанская». «Да, интересный город, мне понравился». С улыбкой ответила Оболенская. «Ну а тебе, Аскольд?» Все свои дела успел переделать. Перевела на меня пристальный взгляд Рамадановская. «К счастью, да», — добродушно ответил я. «И город мне тоже пришелся, очень даже по душе». «Рада слышать», — процедила она. «Больше мы к этому разговору не возвращались. Правда, на перемене после урока». Юля куда-то утащила Яну, но пусть обсудят новости. На следующий день меня пригласили на собрание Учсовета. И хоть по договоренности Софьей я освобожден от обязательных работ, связанных с деятельностью Учсовета, любопытство ради собрания я посетил. Пару раз я ловил на себе взгляды Софьи. Смотрит вроде бы своим привычным невозмутимым взглядом, но на дне ее глаз, мне кажется, я вижу теплоту и нежность. На собрании учсовета я узнал, что во второй половине февраля вдовствующая императрица Елизавета Александровна Рюрикович планирует посетить несколько старших школ в Москве и Петрограде по делам фонда поддержки учеников этих самых школ. Традиционно в Российской империи вдовствующие императрицы занимаются всевозможными проектами безвозмездной поддержки населения. И валую мудрость мать нынешнего императора заглянет. Как сказала Алиса, Во многом потому что здесь учусь я, моло объезжать школы и не посмотреть своими глазами на дикованного простолюдина, да как так можно. Учитывая, что Елизавета Александровна посетит еще имперские, не частные школы, в которых учатся представители непривилегированного сословия, уверен, будет мотивировать их учеников, рассказывая обо мне. Еще обсудили формирование состава учсовета на следующий год. Ведь часть команды в том числе глава и ее заместительница, заканчивают школу в этом году. Да и ближе к концу учебного года у третьекурсников не будет времени ни на что, кроме подготовки к экзаменам. В среду в моем рабочем кабинете в офисе над Райскими Кущами у меня сложился очень занимательный разговор с Вадимом. «Господин, есть новость об участке леса, котором вы интересовались. Ну, тот, о котором еще и старик Архон просил найти информацию». Внимательно слушаю. Отложив бумаги с отчетами в сторону, я поднял глаза на своего верного помощника. «Собственно, этот участок выставили на аукцион», — огорошил он меня. Я принялся задумчиво барабанить пальцами по столу, пытаясь переварить информацию. Неожиданно форох меня дири. Но очень хорошо. Если бы империя сама не предложила этот участок для выработки, наш к нему интерес был бы крайне подозрителен. Так, давай подробности. Велел я, спустя 5 секунд настроив мозг на принятие и обработку новой информации. Участков несколько, разной нарезки. Предлагаются под аренду древодобывающим компаниям. Не покупка, уточнил я, только долгосрочная аренда на 50 лет. Мы можем участвовать, значит? Обрадовался я. Но Вадим вернул меня с небес на землю. Не могу гарантировать на все сто но скорее всего нет. Я заходил к Евгению, сразу задал этот вопрос. Он обещал до конца недели дать окончательный ответ, однако предварительно считает, что нет. Долгосрочная аренда от 10 лет имеет свои ограничения. Вы претендент и можете подписывать договоры аренды на срок от 5 лет. Но чтобы от 10, вам нужно быть полностью совершеннолетним. Если никакие изменения в законы не вносили, то все обстоит именно так, по словам Евгения. Я вздохнул. Евгений Сигурский, наш юрист. Мои компании быстро развиваются, часто даже без моего надзора. Наш министр финансов, Виктор Хорькин, крутится как белка в колесе, каждый день доказывая, что не зря я в свое время дал ему денег на такси. Сигурского как раз нашел он. Сроки аукциона, коротко спросил я. До 30 апреля включительно, отчеканил Вадим. А вот это радует, улыбнулся я. Будучи простолюдином, который сам добился претендентства, а не родился претендентом, как только я стану личным дворянином, я автоматически стану и полностью совершеннолетним. Примерно по той же схеме, по которой юноши, ставшие главой аристократического рода в 17 лет, сразу же становятся полностью совершеннолетними без всяких там частично. А это значит, если все сложится удачно, и комиссия прислушается к словам министра пути и сообщения, и через два месяца я буду аристократом, то смогу лично участвовать в торгах. И меня очень интересует этот аукцион. Если наши с Архоном предположения верны, и залежи полезных ископаемых в этом мире по местоположению совпадают с залежами онных на Терраматор, то мы наконец-то получим земли с Тайгием. Что насчет стоимости? Спросил я. Вадим состроил скорбное лицо и протянул мне листок бумаги, который все это время держал в руках. Сколько форхах орхах дери. «Это стартовая цена аренды?» Они там что, совсем с ума посхи... «А, это первый платеж по договору на 10 лет вперед!» «Но даже так это слишком много!» «Вижу, вы тоже впечатлились, господин!» Произнес наблюдавший за мной Вадим. «С ним наедине я мог позволить себе быть собой. Ведь удар хватит. Мы, конечно, при деньгах, но участок земли вправду большой. Скорее всего, ориентируются на боярские рода» так как не каждый дворянский в одиночку потянет. Но мы потянем, упрямо сказал я. Это только стартовая цена, господин. Торги ее увеличат. Значит, придется занимать у друзей и временно срезать все лишние траты. Да у нас их особо и нет. Только плановое развитие. Вы же сами все утверждали. Я не думал, что этот участок леса замаячит у нас перед носом до крана. Вздохнул я и встал из-за стола. Молча подошел к окну. Внизу привычная вечерняя картина. Посетители толпятся перед крыльцом райских кущ, ожидая открытия. «Господин!» За спиной послышался вкрадчивый голос Вадима. «Нам обязательно нужен именно этот участок леса». «Да», — ответил я, не оборачиваясь. «Понял. Постараюсь донести мысль до Вити. Приду к нему сразу с Валерьяночкой. Или лучше с коньячком. Вы позволите на рабочем месте во имя общего дела?» «Позволю», — хмыкнул я. Скажи Хорькину, что дело высшей важности. Наведи тень на плетень, намекни, что в конечном итоге этот договор долгосрочной аренды принесет нам огромную прибыль. И я невольно припомнил историю нашего финансиста, когда на него повесили всех собак из-за неудачной сделки. Сообщи ему, что всю ответственность я беру на себя. Но и он пусть тоже подумает, как нам за два месяца раздобыть денег по остальным проектам пока в штатном режиме. На сам аукцион мы, естественно, не лезем, пока я не получу дворянство. Копим. Думаем. В понедельник совещание. Ты, я и Хорькин. Понял, господин. Сделаю. И спасибо за то, что своевременно узнал об аукционе. Повернувшись к Вадиму, я благодарно кивнул.